Охотник. Когда ты укатил в командировку. Пашка вывез нас из страны. Сначала в Беларусь. Там на границе паспорта проверять проверяют, но нигде не регистрируют. А уже оттуда в Польшу. Из Польши в Швейцарию. Красиво получилось, правда? Томочка потянулась всем телом, точно желая продемонстрировать, какое оно у нее замечательное. Егор не спорил. Сначала я хотела вернуться, проучить тебя, а потом развод потребовать. Но, получив деньги от квартир, я подумала, а, собственно говоря, почему я должна возвращаться? Или что-то тебе объяснять? Или отдавать Юлю? Ты, Альдуф, забрал бы ее у меня. А этого я не могла допустить. И Паша говорил, что ты оправился. Работать начал. Что, если я напишу или позвоню, ты снова ударишься в поиски. И кто знает... Может, во второй раз тебе бы повезло. А так, у тебя осталась фирма, а у меня деньги за недвижимость и дочь, и Паша. Знаешь, Альдов, как он меня любил. Тебе в жизни никого так не любить. Ты вообще любить не способен. Томчика вздохнула. Тогда зачем ты его убила? Понял. Сам догадался или как? Никак. Егор сел на диван. Рука автоматически потянулась к Настасиному медведю. Настасья, куда она ушла? Уже долго. А вдруг не вернется? Вдруг сбежал он совсем в эту свою Исландию или Ирландию? Один черт. Нет, ведьма не томочка, она не предаст, не бросит. Но не следовало ее отпускать. На улице холодно. Паше нравилось убивать. Веришь, Егор? Он был настоящим садистом. Не. «Ни меня, ни Юлю он и пальцем не тронул. Еще чего не хватало. А вот других?» «Он считал, что силой и страхом может добиться всего. Не знаю, приходилось ли ему совершать убийство раньше, ну, до нашего побега. Или тот паренек, который сыщик стал первым?» «Неважно». «Как скажешь». Томочка пощекотала пальчиками белый мех. «Он жил с нами, но приезжал в Россию. Здесь у него бизнес оставался, сам понимаешь». Пашка рассказал, что ты не унимаешься. Нанял мальчишку, которому почти удалось докопаться до Андрея, а он мог выдать Пашу и меня. Паша остались связи. Ребята, они могли решить проблему и в конечном итоге решили. И Андрей принял участие. Пашка сказал, что это нужно, чтобы он боялся и языком не трепал. Но потом все равно избавился и от пророка. Да, алкоголику нельзя было верить. Андрей, крыша начала ехать от осознания собственной исключительности. И Паша загоди устранил проблему. Из моего пистолета. Ну, Егорушка, таких подробностей я не знаю. Может, из твоего. Может, еще из какого. Чья была идея относительно захвата Агидели? Егор не мог понять одного. от Отчего она так спокойно отвечает? Неужели совсем ничего не боится? Или же, выплеснув собственную ненависть, Уничтожит ее источник? Скорее всего. Томочка правильно рассчитала.